Глава четвёртая. Бетти. Естественно, и Джоку и мне отчаянно хотелось заняться этим. Когда он меня целовал, я чувствовала внизу такой сладкий зуд, как никогда раньше. "Я буду осторожен, если ты позволишь", сказал он. Я не совсем поняла, что он имел в виду, и не захотела переспрашивать, чтобы не выглядеть глупо. Но я знала, что слишком боюсь идти до конца, на тот случай, если попаду в беду. Как я уже говорила, родители вышвырнули бы меня вон, если бы я забеременела до того, как на моем пальце появилось бы обручальное кольцо. В общем, мы с Джоком ждали, изнывая от нетерпения. Каждую субботу мы ходили в местный паб, где я брала лимонад, а он пинту пива. После Джок провожал меня через маленький парк возле моего дома в Хекни, мимо скамеек, на которых располагались бродяги с бутылками, и у меня захватывало дух от предвкушения. Затем мы наконец останавливались, и он начинал нежно целовать меня, держа за щеки ладонями. В первый раз, когда его руки скользнули под мой джемпер, я подумала, что должна оттолкнуть их, вдруг Джок подумает, что я дешевка. Но правда была в том, что я не могла. Я страстно желала его прикосновений. "Ты великолепна", выдохнул он, хотя не мог видеть меня в темноте. Потом Джок попытался просунуть ладонь мне под пояс, но я была начеку. "Нет", возразила я тоном, который, как надеялась, был столь же стойким, как желание внутри меня. Джок, казалось, отнесся к этому уважительно. Мгновенно он отступил на шаг. Прости, промямлил он помолчишечь и тихо. Не за что, ответила я, взяв его за руку. Я тоже этого хочу, но это было бы неправильно. Я понимаю, кивнул Джок и снова принялся целовать меня. Целоваться было безопасно и тоже чудесно. Порой я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы люди просто целовались, а не занимались другими вещами. Это так же интимно, Вскоре после нашей помолвки Джок велел мне записать, сколько я зарабатываю в магазине и сколько должна отдавать родителям каждую неделю, чтобы он мог подбить бабки. Сам он не сообщал, сколько зарабатывает, а мне и в голову не приходило спрашивать. Я понимаю Поппи, что все это звучит наивно. Конец шестидесятых был временем перемен только для некоторых. Но в таких семьях, как моя, Нравы и отношения оставались неизменными с прошлого десятилетия или даже с позапрошлого. Нам потребуется полтора года, чтобы накопить на депозиты и на первые несколько месяцев аренды квартиры, объявил он. Мы должны предусмотреть достаточно средства и на счета, и на свадебный прием». Это являлось камнем преткновения. Мои родители заявили, что хотя они очень счастливы за нас, шикарную свадьбу устраивать не в состоянии. Нам придется довольствоваться холодным фуршетом только для близких родственников в рабочем клубе. Я же всем сердцем настраивалась на то, чтобы отпраздновать в местном отеле. Некоторые из моих подружек уже вышли замуж, и у всех свадьбы проходили там. Джок увидел мое разочарованное лицо и пообещал, что перераспределит бюджет так, чтобы я могла исполнить свою мечту. Но перераспределение бюджета означало ужиматься и экономить и остаться без всякого свадебного путешествия. Я не возражаю против клуба, сказала я, когда он мне это сообщил. Правда? Он сурово сжал губы. Зато я возражаю. Я бываю в разных местах, Бетти. На фабрике уже стою в очереди на повышение. Я не допущу, чтобы все говорили, будто бы я обошелся дешевой свадьбой только для родных. Есть люди, которых я должен пригласить. Влиятельные парни с работы, которые позднее замолвят за меня словечко. Джок был человеком точно знающим, чего хочет. Тогда это произвело на меня впечатление. Я провела эти полтора года зачитывая до дыр старые свадебные журналы, которые мне одалживала Джулия, девушка-соседка. Она тоже вскоре собиралась замуж. Я сама шила себе свадебное платье из шелка, купленного на пэтик лейн А потом босс Джока предоставил нам на медовый месяц свой трейлер в Деване, служивший ему домиком выходного дня. Я была так взволнована, что остаток времени до свадьбы пролетел как в тумане. "Чудесно выглядишь", сказала мне начальница нашего отдела. "Любовь тебе явно к лицу, дорогая. Как ты смотришь на то, чтобы принять участие в нашем ежегодном показе модных шляпок нового сезона?" Это был восторг. Шоу имело большой успех. Все аплодировали мне, когда я шла по подиуму, но это еще и потому, что мама собрала в зале своих подруг. Теперь, когда мне повысили зарплату, она стала мной гордиться. Представитель местной газеты тоже присутствовал там. Журналист выглядел воодушевленным, приговаривая: "Вот отличный ракурс. Когда я сообщила ему, что скоро выхожу замуж, и они разместили мою большую фотографию на первой полосе под заголовком "Будущая невеста поражает публику на показе мод". А вечером все сотрудницы, включая меня, отправились на роликовый каток за счет начальницы, чтобы отпраздновать успех. Было так весело. Но в следующие выходные я заметила, что Джоб какой-то притихший. А еще он давно не называл меня своей цыпочкой. Что-то не так? спросила я. Ничего, ответил он, водя пальцем по ободку пивного бокала, что, как я замечала, всегда делал, когда нервничал. Однако я чувствовала, что-то происходит, но не хотела на Джока давить. Только бы он не передумал. Джулия, которая одалживала мне свадебные журналы, оказалась брошенной у алтаря. Она уже несколько недель не выходила из дома от такого позора. Я бы умерла, если бы подобное случилось со мной. Я просто знала, что так и было бы. Может, мне не следовало брать у нее эти журналы. Вдруг через них мне передалось ее невезение. Я изо всех сил старалась подбадривать Джока, пока приближалась дата нашей свадьбы, делая вид, будто не замечаю его угрюмости и молчания. Однажды вечером, когда мы возвращались из паба, Джок как обычно остановился в парке и взял мое лицо в ладони. Но вместо того, чтобы поцеловать меня, посмотрел мне прямо в глаза. "А если мы совершаем ошибку?" произнес он. "Брак это большое дело, не так ли?" Мое сердце затрепетало так, словно собралось выпорхнуть из груди. "Да," кивнула я. "Но мы же любим друг друга." У нас все будет хорошо. Джок отпустил мое лицо. Надеюсь, что так. Ноги подкашивались подо мной, и я боялась, что они откажутся меня держать. Что ты имеешь в виду? тихо спросила я. Ты встретил кого-то еще? Нет, Твердо ответил он. Разумеется, нет. Меня захлестнула огромная волна облегчения. Просто, ну, Ребята с работы говорили, что законы о разводе изменились. Джок нервно переминался с ноги на ногу. Парню теперь придется гораздо труднее с финансовой точки зрения, если брак распадется». На самом деле, Джок был прав лишь отчасти. Новые законы подразумевали, что отныне никто из партнеров не должен доказывать вину, например, неверность другого при расторжении брака. Однако из этого не обязательно следовало, что парню придется труднее с финансовой точки зрения, как выразился мой жених. Как же это было типично, что Джока его приятели истолковали изменения как нечто такое, что больше на руку женщинам, чем мужчинам. В те дни я мало знала о законах, но знала, что люблю Джока, и я бы не перенесла унижения из-за разорванной помолвки. Одна из женщин, работающих у нас в отделе нижнего белья, продолжала носить свое кольцо невесты, но уже на правой руке. Он сказал, что я могу оставить его себе, пояснила она однажды вечером, когда мы вместе выходили с работы. Я не могла отделаться от мысли, что будь я на ее месте, вернула бы кольцо немедленно. Выставлять его на всеобщее обозрение это как бы объявлять всему миру, что тебя кинули. Но наш брак не распадется, Джок. «Воскликнула я. Он будет прочным. Мы нарожаем кучу детей, целую футбольную команду. С такой кучей будет трудновато справляться, рассмеялся он. Почему ты вообще задумался о разводе? В те дни это было не так распространено, как сейчас. Я знала только одну девочку из школы, чьи мать с отцом расстались, да и то они всегда были слегка с приветом, как говорили мои родители. Браки, как и в старь, должны были заключаться навечно. У них не было срока годности. Такое не допускалось. Я думаю, все будет в порядке, если начал Джок и замолчал. Что? Если ты бросишь работу в Универмаге? Я замерла. В груди похолодело, несмотря на теплый летний воздух. Зачем же мне это делать? Я слышала рассказы матери о том, как в ее время многим мужчинам не нравилось, что их жены работали, поскольку это выглядело так, будто мужья не способны их содержать. Это было старомодно. Но, Джок», — тихо сказала я. Мне нравится моя работа. А мне не нравится, как на тебя смотрят мужчины, заявил он. Его тон стал более холодным. О чем ты вообще? Да ладно, ты наверняка замечаешь «Все началось после той газетной статьи о тебе на показе мод. С тех пор приятели меня постоянно подкалывают, говорят, что я не успею оглянуться, как ты подпишешь контракт с каким-нибудь модным агентством и будешь летать по всему миру. Что? Мне даже в голову такое не приходило. У тебя совсем неверное представление. И то, что люди смотрят на меня, чепуха. Неужели? Однажды вечером я зашел за тобой на работу. И видел того старикана в шляпе и шикарном костюме. Он на тебя пялился. Ты имеешь в виду мистера Годерда? Я рассмеялась. Он не пялился. Его жена одна из моих постоянных покупательниц. Он ходит рассматривать шляпки, чтобы сказать ей, какая ему больше нравится. Джок отступил от меня еще на шаг, словно не хотел больше находиться рядом. Не смей надо мной смеяться. Он пялился, я видел сам. И он там не один такой. Тот пока смот открыл мне глаза. Мне с трудом верилось, что Джок говорит такие вещи. А я думала, тебе понравилось. Ты сказал, что я прекрасно выглядела. Да, но все остальные мужчины в зале явно тоже так считали. А мне не понравилось мысль, что на мою жену будут таращиться другие парни. Что ты хочешь сказать? спросила я. От смятения и беспокойства у меня разболелась голова. Если ты уйдешь с работы, я все таки женюсь на тебе. Джок произнес это так, будто делал мне одолжение. Я вспомнила о прекрасном шелковом свадебном платье, висевшем в шкафу, и о платьях подружек невесты для моих кузин, всех троих, которые шилось сейчас, о горячем фуршете с грибным жульеном, оплаченном заранее, и об отеле, который был заказан вместе с группой музыкантов после долгих месяцев скупости и экономии о приглашениях на серебристо-белых открытках, которые разосланы, и о депозите за наше будущее жилье, а он ведь вот-вот накопится. Но как же мы обойдемся без моей зарплаты? спросила я. Она нам необходима, чтобы снять квартиру. Я не против того, чтобы ты работала, ответил Джок так, словно разговаривал с дурочкой. Я просто сказал, что тебе придется уволиться из универмага. Мой босс обещал, что сможет подыскать тебе место на фабрике вместо этого. Он говорил быстро, словно все уже решил. Тебе понравятся девушки на конвейере, они дружелюбные, не такие зазнайки, как в твоем магазине. И мы сможем видеться в обеденный перерыв. Будем работать вместе и домой возвращаться вместе. Джок снова обхватил мое лицо ладонями. Ну разве не славно? Я знаю, что тебе это может показаться чрезмерным контролем, Поппи. Однако в те дни большинство женщин мечтали, чтобы мужчина был главным. От этого мы чувствовали себя защищенными и любимыми. Конечно, мне не хотелось менять работу, но послушная жена делает то, что велит муж. Так меня воспитали. Да, кивнула я, засунув поглубже свои сомнения. Было бы здорово. Вот и хорошо. Джок провел рукой по моему джемперу. Не могу дождаться, когда мы поженимся. Но прежнее чувство лёгкости и волнения исчезло из моего сердца, и оно не возвращалось ещё несколько лет. А когда это случилось, жизнь моя перевернулась с ног на голову. Теперь, когда я перечитываю это письмо к тебе, мне хочется посмеяться над собой прежней. Как же я была глупа, как наивна. И в то же время я вынесла из этого три урока которые хочу преподать тебе, Поппи, а также моим драгоценным внучкам. Первое цените себя. Второе всегда следуйте своей интуиции, и третье отличайте правильное от неправильного. Но я знаю, о чем ты подумаешь. Теперь это слишком поздно для всех нас.